Конец примечания. Зима усугубила затруднения. Степи покрыты были глубоким снегом. Примечание. Снег в Оренбургской губернии выпадает иногда на триоршина. Невозможно было двинуться вперед, не запасшись не только хлебом, но и дровами. Селения были пусты. Главные города в осаде, другие заняты шайками бунтовщиков, Заводы разграблены и выжжены, чернь везде волновалась и злодействовала. Войска, посланные изо всех концов государства, продвигались медленно. Зло, ничем не перегражденное, разливалось быстро и широко. От Илецкого городка до Гурьева яицкие казаки бунтовали. Губернии казанская нижегородская и Астраханское были наполнены шайками разбойников. Пламя могло ворваться в саму Сибирь. В Перми начинались беспокойства. Екатеринбург был в опасности. Примечание. «Не должно терять из виду тогдашнее разделение государства на губернии и провинции». Конец примечания. Киргиз, Кайсаки, пользуясь отсутствием войск, начали переходить через открытую границу, грабить хутора, отгонять скот, захватывать жителей примечание В 1774 году уведено в плен киргизцами до 1380 человек. Закубанские народы шевелились, возбуждаемые Турцией. Даже некоторые из европейских держав думали воспользоваться затруднительным положением, в коем находилась тогда Россия смотри в записках храповицкого в 1791 году весьма любопытный разговор государые о густаве третьем виновник всего ужасного смятения привлекал общее внимание в европе принимали пугачева за орудие турецкой политики вольтер тогдашний представитель господствующих мнений писал екатерине по-французски По-видимому, этот фарс разыгрывается по воле шевалье де тот но мы живем уже не во времена Димитрия, и пьеса, имевшая успех 200 лет назад, ныне освистана. Императрица, досадуя на сплетни европейские, отвечала Вольтеру с некоторым нетерпением. «Месье, одни только газеты подымают шум по поводу разбойника Пугачева, который ни в прямых, ни в косвенных отношениях с господином де тот не состоит. Пушки...» отлитые одним, для меня значит столько же, сколько предприятие другого. Господин Де Пугачев и господин Де Тотт имеют, впрочем, то общее, что один изо дня в день плетет себе веревку из конопли, а другой в любую минуту рискует получить шелковый шнурок. Несмотря на свое презрение к разбойнику, императрица не упускала ни одного средства образумить ослепленную чернь. Разосланы были всюду Увещевательные манифесты. Обещано 10 тысяч рублей за поимку самозванца. Особенно опасались ношений яйка с доном. Атаман Ефремов был сменен, а на его место избран семён Сулин. Послана в черкас повеление сжечь дом и имущество Пугачева, а семейство его, безо всякого оскорбления, отправить в Казань для уличения самозванца в случае поимки его». Донское начальство в точности исполнило слова высочайшего указа. Дом Пугачева, находившийся в Зимовейской станице, был за год предсим продан его женою, пришедшую в крайнюю бедность, и уже сломан и перенесен на чужой двор. Его перевезли на прежнее место и в присутствии духовенства и всей станицы сожгли. Палачи развеяли пепел на ветер, двор окопали и огородили, оставя навеки в запустении, как место проклятое. Начальство от имени всех зимовейских казаков просило дозволения перенести их станицу на другое место, хотя бы и менее выгодное. Государыня не согласилась на столь убыточное доказательство усердия и только переименовала Зимовейскую станицу в Потемкинскую, покрыв мрачные воспоминания о мятежнике славой имени нового, уже любезного ей и Отечеству. Жена Пугачева, сын и две дочери — Все трое малолетные были отосланы в Казань, куда отправлен и родной его брат, служивший казаком во второй армии. Между тем отобраны следующие подробные сведения о злодеи, колебавшем государство. Примечание.